Глава пятая. Когда я еще вернусь домой в тех старых кросах. Ты скажешь мне «никогда», но никогда не поздно. Эльдар Джарахов. Случаются переломные моменты, наступают долгие и мучительные часы отчаяния, и тогда люди пробуют переезжать с одного места на другое, менять один город на другой. Все самые гениальные вещи были придуманы задолго до нас, но я все равно скажу эту пусть и заезженную, но правдивую мысль. Вы можете быть самым быстрым спринтером на планете. Но куда бы вы ни бежали, то, от отчего вы пытаетесь так упорно скрыться, будет по-прежнему с вами. Это как пять стадий мытья посуды. Отрицание, гнев, торг, депрессия, сковородка. Легче не станет до тех пор, пока вы не примете тот факт, что помыть посуду надо. С рождения и до 19 лет я жила в уютном спальном районе. Он был как маленький городок с небольшой численностью населения где тебя знает каждый прохожий. Первая любовь, первое предательство, первая дружба, первое разочарование. В подростковом возрасте мы нашей большой компанией любили мечтать, как построим один дом на всех, когда вырастем. Как мы будем жить все вместе со своими семьями. Наши дети пойдут в тот же детский сад, а потом в ту же школу, что ходили мы сами. В 19 лет я уехала оттуда. С одной стороны, это было необходимостью, с другой – бегством от прежней жизни. От чудесного густого леса, где мы любили проводить время, держась за руки. От подъездов, где прятались от холодной зимы и подолгу целовались. От скамеек, на которых когда-то было рассказано море интересных историй. Не могу сказать, что переезд дался мне сложно. Поначалу было непривычно, и примерно в течение двух лет я периодически приезжала погулять на старый район с лучшей подругой. За этот год произошло много событий, да и я трансформировалась внутренне. В какой-то момент для меня там не осталось ничего из того, от чего я пыталась бежать. Так я думала. В моей копилочке есть еще один часто повторяющийся сон. Тот самый район, где я провела свою юность. Обшарпанные стены общежития, в котором была наша с мамой квартира. Обстоятельства сна иногда меняются, но цикл один и тот же. Наступает вечер, темнеет, и я бегу домой к маме. В квартиру, которая больше не наша, ведь на его мама ее продала больше десяти лет назад, в мою комнату, которая уже давно не моя. Я бегом поднимаюсь по лестнице, перепрыгивая через ступеньку и так сильно тороплюсь, что каждый раз пролетаю свой этаж и заскакиваю на четвертый. Понимаю, что ошиблась этажом и спускаюсь на третий. Немного смешно, но в реальной жизни, в детстве, я также очень часто ошибалась этажом, потому что вечно торопилась. Для меня привычно анализировать даже тогда, когда сплю, поэтому во сне я понимаю, что в этой квартире уже живут другие люди. Она чужая, мы не можем туда вернуться. Иногда там меня ждет мама с распахнутыми дверями и объятиями, а иногда там пусто. Мне и страшно от того, что в любой момент могут вернуться нынешние хозяева, и одновременно с этим хочется провести там хотя бы одно мгновение дома с мамой. По статистике, стадия отрицания длится до сорока дней. У моей прошло больше 15 лет. Все эти годы я боялась принять факт того, что моя мама действительно болеет. Она не умирает, нет, но прогрессивно умирают клетки ее мозга, а она ничего не хочет с этим делать. Я не могла и не хотела этого понимать. Мое детское желание хоть немного быть похожей на нее сменилось на страх повторить ее путь. Я до одури стала бояться и отвергать любую нашу схожесть. Поэтому я контролировала себя, свои мысли и действия, а также все то, что меня окружало. Когда мы говорили по душам на эту тему с моим мужем, он сказал мне, что тогда, когда я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать этот сценарий, то именно в этот момент я встречаюсь с тем, от чего бегу. Замкнутый круг. Я больше не хочу бежать и пытаться избавиться от своих демонов но я буду их подкармливать три раза в день, держать их на привязи и проверять прочность поводка, на котором они сидят.